Грей кивнул, приглашая ее продолжать. Лиза указала на расплывающееся белое пятно. Все началось здесь, с самого древнего живого существа на земле, с синих зеленых водорослей, предшественников всех современных растений. Они заполнили все экологические ниши. Их можно найти в камнях, в песке, в воде и даже в других живых организмах. Она выразительно кивнула на Сьюзан, но я забегаю вперед. — Давай начнем с самого начала. — С этой пещеры, — Лиза кивнула. Синие-зеленые водоросли заполнили этот провал. Но если ты помнишь, им необходим солнечный свет, а в пещере по большей части темно. Вероятно, отверстие вверху первоначально было еще меньше. Для того, чтобы выжить здесь, водорослям был необходим другой источник энергии, источник пищи. А синие и водоросли мастерски умеют приспосабливаться к особенностям окружающей среды. Пищи у них было достаточно. Наверху, в джунглях, требовалось только найти способ добраться до нее. Но ну, природа-мать проявляет чудеса изобретательности, выстраивая самые невероятные взаимоотношения между различными живыми организмами. Лиза повторила то, о чем когда-то рассказывала доктору Девешу Патанжали про ленситовидного печеночного сосальчика, в чьем жизненном цикле участвуют три хозяина — травоядное животное, улитка и муравей. И вот на определенном этапе сосальчик, по сути дела, захватывает муравья, в котором обосновался. Он заставляет муравья — забраться по травинке, блокирует ему челюсти и ждет, когда его вместе с травой съест пасущаяся корова. Вот какие чудеса творит природа. И то, что произошло здесь, не менее удивительно. Лиза продолжала, радуясь тому, что ей предоставилась возможность высказать вслух свои теории. Она подробно рассказала о той оценке, которую дал Иудину штамму Хенрик барнхард классифицировавший вирус как представителя семейства Бунао-вирус. Она вспомнила диаграмму, нарисованную Хенриком, которая отображала линейную передачу вируса от одного человека к другому через членистоногое. Человек, насекомое, членистоногое, человек. «Но мы ошибались», — закончила Лиза. «Похоже, вирус заглянул в учебник, написанный печеночным сосальщиком» здесь в игре участвуют три хозяина если первым хозяином является синий-зеной водоросли спросил грей то кто в этом жизненном цикле выполняет роль второго хозяина устремив взгляд на закупренное отверстие в потолке лиза пнула ногой высохший пометлиучих мышей синие зеленые водоросли нужно было найти какой-то способ вырваться из этой клетки а поскольку они уже Делили эту пещеру с летучими мышами, они решили воспользоваться их крыльями. Подожди, с чего ты взяла, что водоросли использовали летучих мышей? Все дело в вирусе. Он любит членистоногих, в том числе насекомых и ракообразных. Однако штаммы вируса можно найти также в мышах и летучих мышах. Значит, ты полагаешь, что иудинштамм — это мутировавший вирус, обитавший в летучих мышах? Да. Причем мутацию вызвали нейротоксины, вырабатываемые синими и зелеными водорослями. Но с какой целью? Для того, чтобы сводить летучих мышей с ума и потом рассылать их в окружающий мир. Они понесут в себе вирус, который вторгнется в местную биосферу через обитающие в ней бактерии. По сути дела, каждая летучая мышь превращается в маленькую биологическую бомбу которая опустошает все вокруг там, куда попадает. Если Сьюзан права, озеро каждые три года рассылало эти биобомбы, давая окружающей среде возможность восстановиться в промежутках между эпидемиями. Но какой толк синий-зеленым водорослям в том, что болезнь убивает птицам млекопитающих за пределами пещеры? А вот тут как раз и наступает черед третьего хозяина. Еще одного сообщника. «Членистоногого. Вспомни. Членистоногие являются излюбленными хозяевами. Буунуавирус. Насекомые ракообразны. При этом именно они являются лучшими в природе мусорщиками. Именно они расправляются с мертвичиной, выполняя заказ вируса, который вначале пробуждает в них неутолимый голод».